Лиза молча отложила планшет и посмотрела на Галербаха. Зиганшин переслал им письмо Шелеста, как только получил его, и пока никак не прокомментировал. Наверное, он чувствует себя униженным, что так бездарно провалил дело в последнюю минуту, когда они были на волосок от раскрытия сложной комбинации. «Не удивлюсь, если завтра он разработает мощный план-перехват», — улыбнулась она. «Вы с ним хорошо поработали», — неожиданно заметил Руслан. Лиза рассказал ему обо всем Главным образом для того, чтобы он попросил от ее имени прощения у Яна Александровича и попытался убедить профессора, что не все менты — козлы. А то, что в последний момент шелест от вас сбежал, ничего страшного. Мы, опытные врачи, все равно радуемся, когда поставили правильный диагноз, несмотря на то, что больной умер. Я передам Зиганшину. И больной, похоже, действительно умер, потому что при наличии документов... Мы его никогда не найдем. А через того наркомана? Руслан, ты думаешь, там один-единственный наркоман сидел? Зэк-наркоман — это все равно, что Иван Иванович Иванов. Иван в Кубе встречается не так уж и часто. А что будет с Надеждой? Ничего. Наоборот, получит приятный бонус в виде пятилетнего владения квартиры, пока Васю Савельева не объявят умершим. Так бывает иногда. Мы все знаем но доказуха такая мутная, что нет смысла даже начинать. Мне жаль эту женщину почему-то. Наверное, она действительно любила Геннадия Петровича. А он так пренебрежительно к ней относился и в своем покаянном письме свалил на нее львиную долю вины. Макс, вставший к плите, чтобы налить ему еще чаю, вдруг остановился. «Вы ее не жалеете», — сказал он тихо. «Я рассказывал уже, но вы, кажется, отвлеклись в тот момент». В Васиной истории есть записи, где он признается, что это надежда науськала его убить Веру. Георгий Петрович почему-то думал на мать, но какая мать будет толкать сына на убийство? Сразу после госпитализации он был в остром состоянии и с трудом вступал в контакт с врачами. Разговорился где-то через полгода только. Вот и сообщил, что Надя постоянно ему внушала, что Вера носит в животе монстра, и скоро выкинет брата на улицу, а, может быть, и убьет, потому что он будет ей мешать воспитывать своего ужасного ребенка. Получается, Шелест, цепляясь за прошлое, взял в любовницу убийцу своей жены. Помолчали. Сказать тут было нечего. Вдруг вспомнился совет, что, когда твой корабль тонет, образуется воронка, которая утянет тебя на дно, если не успеешь отплыть подальше так и в жизни. Когда случилось горе, все, во что ты верил, разрушилось и ушло на дно, нужно плыть, не оборачиваясь и не хватаясь за обломки. Рушлан взял планшет и пробежал письмо Георгия Петровича глазами. О, смотрите-ка, этот тонкий эстет в поскриптуме стихи прислал из Улисса Теннисона. В путь, друзья, еще не поздно новый мир искать. Садитесь и отталкивайтесь смело от волн бушующих, Цель — на закат. И далее, туда, где тонут звезды На западе, покуда не умру. Быть может, нас течение утопит, Быть может, доплывем до островов счастливых, Где вновь встретим Ахиллеса. Уходит многое, но многое прибудет. Хоть нет у нас той силы, Что играла в былые дни и небом, и землёю, С собой остались мы, сердца героев, изношены годами и судьбой, но воля непреклонно нас зовёт бороться и искать, найти и не сдаваться. Лиза улыбнулась. Георгий Петрович натворил много зла, но, надо отдать ему должное, нашел именно те слова, которые были сейчас нужны им всем. И Максу, и ей, и Руслану, потерявшему ногу и неуверенному в будущем, который еще месяц назад представлялся таким ясным, и Зиганшину со свалившимися на него в одночасье детьми. Уходит многое, но многое прибудет. Она взяла руку Руслана, сильную, с твердыми мозолями на ладони, и крепко стиснула ее. Он подмигнул в ответ. «Завтра возвращается тетя Аня с Христиной», — сказал Макс сварливо. «А ты так и не признался матери». Руслан только развел руками. «Опять мне придется самому разгребать. Что ж, один поеду встречать, а по дороге начну. Тетя Аня, ты только не волнуйся, тут Руслан внезапно приболел, но теперь уже поправился, только немножко изменился, ты сейчас сама увидишь. Мне вообще страшно подумать, что она с нами сделает, когда увидит». «А я хотел любимую женщину обнимать, а не исправлять твои косяки». «Жизнь, она такая штука, суровая, тебе ли не знать?» Сказал Руслан, смущенно улыбаясь. «Очень мало объятий и много косяков». «Ладно, с тебя только дорога из аэропорта. Дальше я все приму на себя». «И на меня», — шепнула Лиза. «И на тебя».